и удивительных сокровищниц царей и пархи, духовной столицей пархии самого могущественного государства Востока, соперника Рима. Асгард, город богов Асов скандинавских мифов, записанных в снори Торлсоном, самым знаменитым из исландцев, называли Ниси. Действительно, если о каком из прославленных городов древнего мира мы могли в скандинавской мифологии сохраниться предания, как о городе Богов, тогда в первую очередь о старой Нисе близ Ашхабада. Учёные долго спорили, что представляла она собою. Это возведённое во втором-первом веках до нашей эры странное крепость возле крупного оживлённого торгового города на великом шёлковом пути нынешнего городище Новая Ниса. Если это царский некрополь, так где усыпальницы? Если царская резиденция, где дворец? Если центр Зарастриского какой-то, где храмы священного огня? И пришли к парадоксальному выводу. Старая Ниса – это город обожествленных предков. Гинастический центр, то есть архитектурный комплекс, предназначенный для пропаганды идеи божественного происхождения правящей династии или отдельных ее представителей, гинастическое святилище, центральный комплекс Нисы изначально предназначался праздником, для прославления и обоготворения царя и всей династии? Именно Аршакиды первые внедрили в Иранскую идеологию представления о божественном происхождении царя – Филиппка. Как видим, наш собеседник оказался в числе тех, чья точка зрения в конце концов восторжествовала. как не невероятно она звучала на первый взгляд. Парфянские и скифские культуры нередко рядились в эллинистические и ближневосточные одеяния. Об этом трудность понимания верований и представлений парфян рассказывает Владимир Иванович. Древние греки называли скифию царством Аполлона Гиперборейского. колаксаем откола круг солнце по легенде скифов звали их первого царя и автор слова о полку игореве говорит о русских князьях четыре солнца и о всём народе русском дажь божй внук в архитектурном декоре старой нисы На парфянских монетах и печатях часто встречается заимствованный в греческом эллинистическом искусстве символ Феба – Аполлона, который арсакиды избрали своим династическим знаком – якорь. В Скифии, по свидетельствам античных акторов, символом Аполлона Гиперборейского Гойто-Сира, почиталась стрела – Еще один распространенный парфянский изобразительный мотив. Четыре парфянских царя носили имя Митридат, дар Митры. И в искусстве античного мира сложилась строгая иконографическая схема. Митра всегда изображался убивающим быка. А в Парфии он изображался на колеснице, запряженной четырьмя конями. На Аполлоновой квадриге, соединяя в себе черты иранского, греческого и скифского солнечных божеств. Изображение Митры на колеснице – это совершенно иная иконографическая традиция, видимо восходящая к скифосакским истокам Африи. отмечает историк Кошеленко в храмовой сокровищнице старой Нисы